Глава 3. Большая беда пришла. На следующее утро Куки проснулась от голода и вспомнила, что вчера вечером унеслась в свою спальню, так и не поужинав. В душе вновь поднялась горькая обида на Зефирку. Как она могла обозвать младшую сестру арпузом на маленьких лапках? Решив никогда в жизни не разговаривать с Зефиркой, Куки — Забыв умыться и почистить зубы, прямо в пижамке поспешила в столовую. Уже на пороге комнаты она подумала, что Муля сейчас велит ей идти в душ, привести себя в порядок и лишь потом разрешит сесть за стол. Куки секунду колебалась. Может пойти умыться, надеть платье? Но тут она вспомнила, что вместо розового комбинезона в стразах получила от Аманды растрёпанную книгу с обложкой в пятнах от кетчупа. Страшно разозлилась, влетела в столовую и крикнула. «Не хочу идти в ванную!» Остаток фразы застрял в горле. В комнате было пусто. На столе стояла немытая после вчерашнего ужина посуда. Очень удивившись, Куки заглянула на кухню но там даже не пахло мамиными кексами и какао. Муля не стояла у плиты, а её красивый, всегда отглаженный голубой фартук с оборочками валялся скомканным на полу. Куки развернулась и понеслась в спальню к маме. Кровать была застелена. Мульяна отсутствовала. Мапсишка растерялась, но потом сообразила. Муля уехала на рынок за продуктами. И обрадовалась можно не умываться хотя сейчас есть замечание сделает феня кстати где она куки посмотрела на часы стрелки показывали 9 утра и опешила в это время все в мопс-хаусе давно на лапах почему сегодня иначе может члены семьи случайно выпили сонный чай и который белка Матильда делает для тех, кто заболел. В шкафу стоит банка с этой заваркой, на всякий случай. У Куки забурчала в животе. Она решила обижать все спальни и найти кого-нибудь из старших, чтобы ей приготовили завтрак. Спустя 15 минут Куки вошла в спальню Зефирки и растерялась. Дома никого не было. Все постели оказались заправлены. Только у зефирки были смяты подушка и одеяло, а покрывало валялось на полу. Велосипед Мули, на котором она ездила за продуктами, мирно стоял у крыльца. Куки находилась в доме одна. Растерянность длилась недолго. На смену ей пришла радость. Непонятно, конечно, где всем... Но возможность ходить по дому в пижаме с неумытой мордочкой очень обрадовала Куки. До сих пор она никогда не оставалась без присмотра. И мапсишку раздражало, когда к ней в комнату постоянно вбегали то жози, то мафи. Не нравились Куки и замечания Фени. А сейчас свобода! Куки ринулась в кладовку и сделала то, что ей всегда запрещали. Слопала варенье из двух банок. Потом она легла в гостиной на диван, и тут кто-то постучал в дверь. «Заходите, не бойтесь!» — крикнула мопсишка, и через пару секунд увидела мопса Эрика, владельца и воспитателя детского сада. На руках он держал маленького дёмочку сына Фени и Черчилля. — Куки, что случилось? Вы все заболели? — испугался Эрик. — Почему вы так решили? — удивилась Куки. — Феня должна была вчера забрать Дему в восемь вечера, — пустился в объяснение Мопс. — Она очень аккуратная, никогда не опаздывает. И не появилась. В девять я сам привел дёмочку, но на звонок мне никто не открыл. «Меня осенило в деревне за крутым холмом ярмарка. Наверное, вы все туда отправились, а на обратном пути машина сломалась. Оставил Дему у себя. Сейчас вот привел. А ты в пижаме на диване. Я подумал, ты заболела? Позови Фенечку». «На ярмарку Феня ездила вдвоем с портнихой», — поморщилась Куки. «Наша обжора...» Хотела пряники с картинками купить. Вернулись к ужину. Старшая сестра, давай командовать. Сейчас поем быстренько и пойду за Демочкой. Куканечка, выкати его коляску. Вот она какая вредная. Сама решила вкуснятину лопать, а я работай». Эрик внимательно посмотрел на собеседницу. «Разве трудно помочь сестре?» — Коляска на колёсиках. Очень лёгкая. Толкни её, сама поедет. — Что у вас тут случилось? — Экипаж Дёму у ворот стоит. Малыша не забрали. Феня — идеальная мать. Она не могла бросить сына. И у вас всегда чисто, красиво, а сейчас беспорядок. — И если не нравится, уходите, — фыркнула Куки. Эрик посадил Дёму в манеж. «Хорошо. Через полчаса мальчика надо накормить. Дать ему пюре и котлетку. Плюс компотик. Потом отвести пописать, уложить в кровать, песенку спеть. У него сон до полудня». «Эй, это мне придется делать?» — оторопела Куки. «Вроде дома никого больше нет», — улыбнулся Эрик. «Ты старшая теперь?» «Наверное, обед Демы в холодильнике» решила мопсишка. Пойду, поищу. Нет, нет, остановил её Эрик. Таким маленьким еду каждый день новую готовят. Ты быстренько пюре и котлетку смастери. Ох, он описался. Поменяй дёмочке памперсы. И я возмутилась Куки. Никогда этого не делаю и обед варить пока не умею. Почему? спросил Эрик. И я маленькая, — гордо ответила Куки. — Еще не умею. Моя работа в школе учится. Хозяйством взрослые занимаются. Лучше я заберу Дему к себе, — решил Эрик. За ним моя соседка Колли Габи присмотрит. — Мы с ней учимся в одном классе, — обрадовалась Куки. — Верно, — согласился Эрик. — Она Деме обед приготовит. «Габи умеет делать котлеты?» не поверила Куки. «Естественно», — кивнул Мопс. «У нее много маленьких сестер. Габи не малышка, помогает маме». И тут в столовую тихо вошла Зефирка. Куки, увидев сестру, вмиг разозлилась и сделала вид, что не заметила лучшую портниху прекрасной долины. «Зефирушка!» Всплеснул лапами Эрик. «Что с твоим хвостом?» «Не знаю», — всхлипнула черная мапсиха. Ночью проснулась от того, что замерзла. Закуталась в одеяло, но теплее не стало. Решила надеть теплую пижамку, гляжу, а мой хвостик... Зефирка заплакала. «Я им так горжусь! У меня был самый красивый хвост!» «Тебе далеко до Матильды», — ехидно заметила сестра. «Мопсы не меряются с белками-хвостами», — остановил Куки Эрик. «Мопсы меряются хвостами с мопсами. Мопс не белка. А среди нас хвост зефирушки был вне конкуренции». «Сейчас он похож на шнурок», — захихикала Куки. «Лысый, длинный». «Фу!» Зефирка быстро села и спрятала под себя хвостик. «Куки, дорогая, поменяй две штанишки опять попросил Эрик. «Вот еще!» — поморщилась Куки. «От них противно пахнет. Не хочу трогать лапами грязь». Зефирка встала. «Сейчас переодену малыша. Надо в детской чистое белье взять. Куда все наши исчезли?» Продолжая удивляться, лучшая портниха прекрасной долины, переваливаясь сбоку бок, направилась к двери и с большим трудом начала протискиваться в проем. «Ты так за ночь пожирнела!» — ехидно засмеялась Куки. «Прямо в два раза толще стала!» Зефирка затряслась. «Что со мной? Я заболела! Чем-то заразилась!» — Твой недуг называется обжорство, — запрыгала Куки. — Зефирундель, жиртрест фабрика сосисок. Ха -ха -ха -ха — Перестань, — вдруг резко сказал Эрик. Но Куки, глядя на то, как зефирка плачет, продолжала веселиться и смеяться. — Это что? — спросил Эрик, показывая на книгу, которая лежала на столе как воспитать из орангутанга хорошего мужа. Неужели Черчилль интересуется подобной литературой? Или Феня? С трудом верится в такое. У Куки внезапно лапы превратились в кусочки льда, а уши — в горящие угли. Треся головой, она закричала. «Аманда!» «Кто?» — не понял Эрик. Мапсишка стала рассказывать о том, как чистила мебель Пуделихи, о платье, об обещании. И тут Дема расплакался. — Перестань вопить! — разозлилась Куки и швырнула на пол тарелку. Та разбилась. Малыш испугался и зарыдал еще горше. — Все ясно! — воскликнул Эрик. «Большая беда пришла».